Иные, имея на себе мундиры, мнят себя всё ещё военными, но принимая наш паёк, понимают свою участь. По письмам и по донесениям, судя, наполеоновская армия созрела для поражения, пора наступать. Вечер. Жёлтый лист на берёзах пронизан лучами солнца. Осеннее солнце. Погода тихая, приятная, дороги сейчас сухие. Отголоски музыки повторяются эхом из леса. Небось, офицеры у костров сидят, на гитарах играют, верят си дому фельдмаршалу, соразмеряя свою заботу с военной ответственностью и думая о ближайших на них лежащих делах. Кутузов думал о Наполеоне. Тот небось сидит за столом, думает, смотрит, Из московского окна он глядит. Наполеон Толстой уже человек, рано состарился. Говорят, он стал круглолицом, привёз с собою золотой ящик для мирного договора нам позорного. Фельдмаршал думал о Наполеоне. Похоже, мысли императора столь заняты Москвой, что потерял Bonaparte из виду все правила искусства и, оставив в базе своих действий от Смоленска армии, выстрелил прямо в Москву. Это не поход, а дальний поиск военной авантюры. Москва — только зажигательный фокус его бедствий. Зачем он погнался целой армией за нами к Москве? Мог бы пустить Бонапарт за мною по большой дороге кавалерию с одним корпусом пехоты — самому идти сюда или на тулу ударить и где бы я был тогда я отделил бы он нас от сообщений с чечаговым темна славы баталии и много надо спокойствия мудрости чтобы оценить чужую ошибку как ошибку а не как хитрость а может быть моя хитрость тоже ошибка А может быть Наполеон останется в Москве или прорвётся на меня, хотя я и дал ему жестокий бой у Бородина и потряс и надломил его армии. Александр улыбается голубыми глазами своими трусливо. И в Петербурге боится. А если Беннингсен с Вильсоном заставит Александра снять его Кутузова? Александр говорит, что Петербург беспокоится, а дело идет не о спокойствии, а о спасении Родины, о конечном поражении кичливого врага. Я сижу здесь на фланге Наполеона. Пожелтели березы, туман пошел над полями, хлеб убран. Надо не тревожить Наполеона, притворяться слабым, нерешительным. Еще неделя, пока... Осыплется листь. Вчера, когда я проезжал по лагерю, видел, птицы летели на юг к Туле. Скоро снег, дожди замрзшие. Я заслоняю оружейный завод в Туле, я заслоняю брянский литейный завод, но победы не достигаются обороной. Надо вооружать новые войска, заготовлять лошадей, вооружать платовских казаков. Надо готовить всё для контрнаступления, преследовать Наполеона параллельно, ускорять его бег, обгонять его казаками, быть всегда впереди него. Уже третья часть армии обращена в кавалерию. Сани надо заказать для лёгкой артиллерии, в Туле заказать с железными подрезами. Надо для конницы приготовить подковы на шипах, всё для преследования темнело. Ещё один день просидел Наполеон в Москве. Надо не тревожить, надо гонца послать с каким-нибудь донесением, что мол атаман платом бунтуют. Пускай француз перехватит, но поверит ли Наполеон, поймавший гонца, а вдруг засомневается? Вошёл казак, зажёг свечу заложил Тут ваш сиятельство Туляк пришёл, говорит, что коллежский секретарь Захава по фамилии от генерала Вородова сидит, говорит.